Глава 21. Михаил. Безумно не хотелось никуда лететь. Михаил в обычное время не любил поездки в Штаты. Чем-то незримым не нравилась ему страна, победившей демократии, а сейчас тем более. Пришлось. Какая-то неделя. Неделя без Альбины. Самые страшные дни в жизни Михаила были не те, когда он понял собственную беспомощность, в тот роковой год, а тогда, когда переживал за Даниила. Наверное, тогда волнения за сына спасли его от безумия. У Михаила не было сил переживать о себе, только о Данииле. Когда Михаил увидел Альбину в палате, он, казалось, был готов ко всему, тем более до этого состоялся длительный разговор с заведующим отделением о прогнозах на будущее. Михаил точно знал, что Альбина выздоровеет, должна. Естественно, если будет соблюдать режим, принимать лекарство при должном уходе, одним словом. Михаилу казалось, он готов, а все оказалось не так. У него подкосились ноги, когда он увидел растерянный, расфокусированный взгляд блондинки, пугающий бледный цвет лица, растекшуюся гематому на лице и полупрозрачную синюшность под глазами. Альбина показалась невозможно маленькой, Обычно худая, она выглядела истощенной, кожа на ключицах натянулась, и там, под почти прозрачной кожей, была видна синева вен. Альбина отвечала не в попад, несколько раз спрашивала про дочку, а потом, успокоившись, уснула. День шел за днем. Альбина шла на поправку. Она выполняла все рекомендации врачей, делала большие и маленькие успехи. Конечно, она упрямилась, пороглупо называла это качество своей натурой, настойчивостью. На счастье Михаила и родственников, Альбина не узнала, что выписать ее могли и должны были на две недели раньше. Михаил договорился с заведующим отделением, и ее продержали в больнице дольше полагающихся дней. Иначе поплавская Альбина уже через неделю после выписки Носилась бы по городу, а то и вовсе попыталась бы выйти на работу. Михаил не находил в себе сил спорить с Альбиной. Не после того, какой ужас испытал под дверями реанимации и потом. В первые сутки в палате в отделении, так что строгий постельный режим под наблюдением специалистов был именно тем, в чем нуждалась Альбина и он. Мысль о переезде Альбины к Михаилу сразу после больницы крутилась давно, с первого дня пребывания Беляночки в отделении. Сам факт того, что Альбина бледная, изможденная травмой и лечением, будет жить одна, справляться с уходом за ребенком и щенком, казалось едва ли не кощунственной, в первую очередь Михаилу. Но Альбина была бы не Альбиной, если бы дала согласие. Она и слышать не хотела ни о чем подобном, а потом и вовсе начала строить грандиозные планы по завоеванию мира, тогда как реальной проблемой могло стать покорение пятого этажа дома без лифта на Васильевском острове. А спорить Михаилу не хотелось. Он готов был уступать этой женщине во всем. Как ни странно, помог случай, вернее, бурная деятельность Розы. Михаил пожалел не один раз, что согласился на авантюру со строительством спортивной базы для русского богатыря. Он был уверен, Матвей не переставал об этом жалеть ни минуты беременности жены. Несомненно, нашлось бы много возможностей Матвею уговорить свою прямую женщину пересмотреть приоритеты и дать согласие стать законной женой Матвея помимо делового предложения. Но на тот момент это казалось почти идеальным планом, хотя Михаил признавал, как и его брат, спортивная база была необходима, и вариант строительства, собственный, был самым рациональным. Неугомонная Розалия Иванова попала в больницу на сохранение и что-то подсказывало Михаилу, что не обошлось без говора ее мужа и лечащего врача. Белли Ивановой пришлось ехать на выручку старшей дочери. Удивительно, как стойко справлялась с трудностями эта женщина. Закономерно, что она воспитала двух дочек, стойких солдатиков. Разных и одновременно одинаковых. Уточнять диагноз розы Михаил не стал, только убедился, что будущему племяннику ничего не угрожает. А вот ситуацией воспользовался. Блондинки Ивановы и луджиана Бриджида официально переехали к Розенбергам. И настолько быстро вписались в быт и привычки семейства Розенберг, что Михаил сам не понял, как почувствовал себя женатым человеком, отцом троих детей, одного злющего кота и визгливого добродушного щенка. Счастливо женатым на их матери. Бесподобный, уникальный, безбашенный красавица-блондинки — С умопомрачительно вредным характером, доводящим его до безумия. А этот список покупок в выходной день с утра вместо «доброе утро» его почти физический страх купить молоко не того производителя. Даже в начальной школе, притворяясь, что потерял дневник, Михаил не испытывал такого волнения, как вынимая покупки из огромных пакетов под взглядом Альбины Ивановой. Нет, это не нервировало, не бесило. не заставляло переживать или злиться он был в восторге и еще немного и михаил бы начал вилять воображаемым хвостом как луджиана бриджида а то и сделал бы лужу от переполняющих эмоций михаил не поглупел в одночасье не перестал трезво смотреть на ситуацию и Альбину. просто одна мысль что альбина жива почти здорова и стоит на его кухне придирчиво разглядывая авокадо Бананы или даже репчатый лук приводила Михаила в трепет. Она жива. Она хмурит брови, поджимает губы, отвешивает ехидные комментарии, злится, набрасывается с объятиями и поцелуями. Чем лишает Михаила силы, воли, разума? Жива! Он собирался сделать Альбине предложение и рассчитывал на свадьбу летом. Бесконечно прокручивала в голове сценарии. Как это сделать? Когда? Альвина Иванова заслуживала самого яркого, запоминающегося предложения. Да и самому Михаилу хотелось чего-то незабываемого. И пусть глупо и расточительно, пусть смотрится со стороны полнейшим идиотизмом, ведь, казалось, не только Михаил, но и все окружающие воспринимают союз Михаила и Альбины как состоявшийся и официальный факт михаил хотел чего то особенного для них двоих дальние перелеты как и экзотические страны отметались сразу врач категорически рекомендовал пока воздержаться рестораны прогулки по неве по индивидуальной программе поездка на валаам и там экскурсия по внутренним озерам выезд на природу все казалось слишком простым рим Венеция, Средиземное море, недостаточно ярко, ошеломительно, недостойно Альбины Ивановой. В своих мыслях Михаил напоминал самому себе влюбленного подростка. Михаил собирался вступать в брак уже второй раз, а по ощущениям первый и точно последний. так что ему требовалось что-то фееричное, бесподобное, запоминающееся на всю оставшуюся жизнь и неожиданное для Альбины. Он чертовски хотел ее удивить, сразить и добиться ее безоговорочного согласия. Что-то подсказывало Михаилу, что не так-то просто будет получить согласие этой потрясающей женщины. Она, как куница, свернулась клубком, грея нос пушистым хвостом, но уши тревожно подрагивают, а лениво полуприкрытые глаза всегда начеку чеку, Насторожно поглядывают по сторонам. Жизнь текла своим чередом. Блондинки Ивановы жили с Розенбергами, Луиджиана Бриджида покорила сердце сурового Феофана, дети, уставшие за учебный год, радовались первым теплым дням и строили грандиозные планы на летние каникулы. Михаил долго смотрел на извещение письма из суда, пытаясь вспомнить, где и, главное, к кому перешел дорогу. Вариантов было много. От неуплаты каких-нибудь налогов, штрафов, до непреднамеренного убийства в состоянии аффекта. Может быть, он все-таки убил того урода, который пытался повесить всю вину и, соответственно, ущерб за аварию на Альбину Иванову, не гнушаясь болезненным состоянием женщины, и откровенной попыткой подлога. Заказное письмо с копией искового заявления он положил на стол штатному юристу. Первое, что пришло в голову, Юрий Алексеевич был молод, при этом грамотен, пронырлив и, главное, сын правильного отца, нужного. Парнишка отлично отрабатывал на контрактах, соглашениях, решениях дисциплинарных споров, преследуя и личную цель. Опыт работы именно спортивным юристом. Редкая и перспективная специализация. Спустя несколько часов Михаил мерил шагами кабинет и мечтал получить срок за преднамеренное убийство с особой жестокостью. Софа. София Лурия. Подала в суд. Ей понадобилась не просто совместная опека над детьми, против которой Михаил никогда не возражал. Как и не настаивал на выплате алиментов, Ему казалось это низким, даже унизительным для себя. Своих детей он в состоянии обеспечивать сам, как и заботиться об их каждодневных нуждах. Возможно, в нем говорила мужская гордость. Возможно, комплекс, сформировавшийся за время вынужденной беспомощности. Но Михаил Розенберг никогда не предъявлял претензий к Софии, не озадачивался официальным определением места жительства детей, а она озаботилась. «Раздери ее к чертям собачьим!» Софа требовала определить место жительства Розенберг Светланы Михайловны со своей матерью Софией Лурья. У Михаила потемнело в глазах, когда он узнал новости. О чем она думала? О благе ребенка? О благополучии Светика? О моральном климате или душевном комфорте? О чем угодно. Но не об этом. ведь Михаил слышал фамилию Лурье в офисе Поплавского, когда ездил забирать Олесю у ее родственников. Слышал и не придал значения. Фамилия не самая распространенная, но и нередкая, настолько, чтобы перегруженный на тот момент мозг Михаила среагировал на нее. София Лурье в этот момент была бесконечно далека, в отличие от Альбины, которая находилась в реанимации и маленькой, перепуганной, и необычно тихой Олесе. Софа написала доверенность на ведение дела Поплавскому Андрею. Поплавскому — это изощренная месть или хитроумный план? Частичная потеря разума, памяти, страха? На ресепшене адвокатской конторы Поплавских находилась все та же блондинка. Она несколько раз моргнула, потом скочила, пытаясь закрыть с собой проход в кабинет Поплавского-младшего, лепеча про занятость шефа. Михаил попросту переставил чедушную блондинку и вошел в кабинет, хлопнув при этом дверью. Поплавский Андрей сидел, откинувшись на спинку кресла, смотря на экран монитора, нервно жуя авторучку. Несчастный пластмассовый колпачок был раздроблен в хлам. Привычка ученика начальной школы с неврозом. Рад приветствовать. Поплавский встал и пошел навстречу, широко выученно улыбаясь, невзаимно. Нагрызнулся Михаил и без приглашения уселся напротив рабочего места Поплавского. Чем обязан? Андрей не подал виду, что посетитель ведет себя по-хамски. Школа отца была видна издалека. Поплавский, король в мирке своего кабинета. София Лурия, моя бывшая жена, написала на тебя доверенность. «Наведение дела об обределении места жительства нашей дочери Светланы Розенберг». «Я хочу, чтобы ты сейчас сожрал эту чертову доверенность», — прорычал Миша. Он не шутил. «Единственный исход дела, который устроил бы Михаила на тот момент, — это сожранная доверенность». «Ох, Андрей Поплавский наигранно нахмурился». Зачем-то поднес ручку ко и с воодушевлением укусил несколько раз пластик. Михаил невольно отвел глаза. «Детский сад какой-то». Э, «Видите ли, я не могу с вами говорить об этом деле. Профессиональная этика не позволяет мне». О гражданском процессуальном кодексе вспомнил засранец. Михаил ударил ладонями по столу, не сдержавшись. «Об этике сговорил «Да ты верно шутишь и весьма дерьмово». «Я бы попросил», — попытался возразить Андрей. «А я бы попросил вспомнить, Андрей Александрович, что именно ты наконсультировал Розалии Розенберг в девичестве Ивановой в ноябре прошлого года, а также учесть то обстоятельство, что в ближайшем будущем я вступаю в законный брак с Альбиной Ивановой, пока еще Поплавской, твоей бывшей женой, к слову». А значит, пресловутая профессиональная этика не может тебе позволить участвовать в этом процессе. Проговорил Михаил. Миша сверлил глазами Поплавского. Мысленно он убивал его и оживлял раз за разом. Безостановочно. Убивал и оживлял только для того, чтобы убить снова. Мелкий гаденыш. Маменькин сынок с неврозом. Или он сожрет эту злосчастную бумагу, Или Поплавскому гарантирован еще и ночной энурез. Отказ Поплавского ничего не решит. Он не единственный юрист в городе. Контора Поплавских не одна в городе. А София Лурье никогда не останавливается в полушаге от цели. Но это обезвредит. Пусть на непродолжительное время. Господ адвокатов. софии придется начинать с нуля. И у Михаила будет время подготовиться. С одной стороны, без разрешения отца, Светочку попросту не выпустят из страны, чтобы не решил суд. С другой стороны, Михаил отказывался ограничивать возможности собственной дочери из-за блажи ее матери. В конце концов, он не желал думать о том, что у Софы есть даже сотая доля процента шанса забрать у него детей. Это его дети. Его дети. Точка. Конечно, это не единственный путь решения проблемы. Напротив, скорее возможность создать новый. Михаил, пока ехал в контору Поплавских, сделал несколько важных звонков, и это было продуктивнее желание скормить доверенность на ведение дела Лурье Поплавскому. Но жажда крови бурлила в Михаиле, как никогда, и требовала выхода. Прошу прощения, на пороге появился уже немолодой, но все еще статный мужчина. Седина не портила его, напротив украшала. Первого беглого взгляда хватило, чтобы понять. В дверях появился сам Александр Поплавский. Счастливый отец Андрея Поплавского, не менее счастливый муж Светланы Эдуардовны, один из сильнейших адвокатов города, а той страны. Про него говорили многое, разное. От слухов о выигранных, почти бесперспективных делах да сплетен о второй семье. Мир, который был вхож Александр Поплавский, был небольшим и тесным. Без домыслов и сплетен не обойтись, докатились они и до ушей Розенберга, когда ему понадобилась информация. «Михаил Леонидович». Поплавский-старший протянул руку Михаилу. Рукопожатие было крепким, сухим и недолгим. При этом никакого агрессивного вторжения. Алексей Валерьянович велел кланяться вашему батюшке. Алексей Валерьянович — тот самый нужный папа, юриста Юрия Алексеевича, работающего на Ирбис. «Леонид Львович еще принимает?» «Я слышал», — спросил Александр. «Все верно». Михаил присел, для рукопожатия он вставал. Александр Поплавский сел на место сына, тому пришлось отойти в сторону. «Принимает. Официально отошел дел Возраст. Но своих берет с радостью. Прекрасно, прекрасно. Старая гвардия». Ободряющий взмахнул рукой Поплавский, старший. «Андрей, будь любезен, дай мне материалы по Софии Лурия». Но растерянность читалась на гладком лице Андрея Поплавского. И даже что-то похожее на протест». «Будь любезен, поторопись. У меня через три часа заседание суда». Погасил попытку восстания Поплавский-старший. Через несколько минут Александр Поплавский, надев очки, вчитывался в дело Лурье, время от времени кивая сам себе. «Что ж, дело простое, Михаил Леонидович. У вас практически стопроцентные шансы на победу. Но... но... Театральности паузы Поплавского-старшего можно было позавидовать. и Если София вернется в Россию, а я так понимаю, такая возможность существует, то ситуация кардинально изменится не в вашу сторону. Российские суды, как правило, на стороне матери. Менталитет, процессуальная практика. Я бы порекомендовал вам договориться с бывшей женой в досудебном порядке и... Составить соглашение об определении места жительства детей. Так будет проще и вам, и ей. Договориться полюбовно? Михаил скрипнул зубами. Не кипятитесь, успокойтесь. И послушайте доброго совета. Договоритесь с матерью своих детей, как вы сказали, полюбовно. Это в ваших интересах. И главное, в интересах ваших детей. Пока они маленькие. но скоро достигнут возраста, когда их мнение в суде будет учитываться. Поверьте, это не лучший опыт для подрастающего человека, терпеливо объяснял Поплавский-старший. Отец. Кажется, Андрей Поплавский все-таки отыскал свой язык и вытащил из глубин подсознания. София Лурье моя клиентка. Это не можешь вот так. Это ты не можешь, Андрей Александрович, не оказать небольшую услугу, Юрию Алексеевичу. Старший Поплавский выразительно посмотрел на младшего. Есть случаи, когда коллегиальная этика важнее. Не со всеми стоит ссориться, сын. На этом Александр Поплавский вышел из кабинета, вежливо попрощавшись с Михаилом, а котив взглядом сына, от которого Михаил был уверен в волосы на заднице Андрея, встали дыбом. Что ж, София Лурия просчиталась. Не с тем решил отягаться, до борьбы в этот раз дело не дойдет. Но никаких гарантий, что не будет еще попыток, у Михаила не было. Теперь Михаил полетел бы в Штаты в любом случае. Но тут еще и у гервица произошли накладки с визой. Пришлось Михаилу взять бой Евсеева на себя. Это был уже принципиально другой уровень. Другие лица и другие деньги. Организация боя длилась почти с марта, не так и долго. для подобного уровня. И от того, как выступит Олег, зависело многое. Не только его будущая карьера, но и доход Ирбиса, его перспективы. И Евсеев красава, как его называли на русском, не подвел. Это было по-настоящему зрелищно. Красиво, спортивно и доходно, что греха таить. Михаил Розенберг отработал свою часть, как вся команда. На отлично. Но все его мысли занимали вовсе не бои и ММА. Не победы Евсеева и дальнейшие планы Матвея на этого парня. А будущий разговор с Софой. Мысленно он закопал ее труп, сжигал, растворял в соляной кислоте. И Софа не подвела. Она явилась в условленное время прямо к началу боя Евсеева. Как всегда, шикарно выглядела. лоснящаяся, самодовольная сука. Михаил повел глазом на появление Софы, указал рукой на свободный стул рядом с собой, едва не вздохнувшись от шлейфа тяжелых цветочных духов. Удивительная дурновкусие использовать вечерний аромат на спортивное мероприятие. Я получил твой подарок. Процедил сквозь зубы Михаил. Софа деланно улыбнулась. Фарфоровая кукла без мозгов и сердца. И Гудвин бессилен в этом случае. Прекрасно. Софа хлопнула два раза в ладоши, якобы аплодируя. Потом перевела взгляд со сцены на Михаила. Уверена, ты не станешь возражать. Ошибаешься. стану Отрезал Михаил. С какой стати? Софа подвинулась ближе, Михаил почувствовал, как теплая женская нога коснулась его ноги через брюки и категорично заявила. Светлане лучше жить со мной. Михаила подбросила. В глазах потемнело. Он просто придушит сейчас эту гниду, и слова Лурие и жить не будут стоять в одном предложении. Никогда. Стой, что она моя дочь. Прошипел Михаил. Объявили победу Евсеева. Зал взорвался аплодисментами и криками оскорблений, недовольства, снова воплями восторга. Играл гимн. Щелкали затворы фотоаппаратов, выкрики журналистов, снова щелчки затворов, камеры, софиты, выкрики. То, что обычно приводило в восторг Михаила. Итог — шоу. Красиво проведенный бой, красочное шоу, чувство победы, сопричастности, какого-то единства с окружающими, даже с незнакомыми людьми. Но не в этот раз. Михаил ничего не видел и не воспринимал. Максимум, на что его хватило, и Матвей может им гордиться. Это не использовать один из приемов единоборств против женщины, сидящей рядом, спокойно встать, улыбнуться на камеры, схватить за руку Софу и потащить к выходу, игнорируя ее сопротивление. Михаил прекрасно знал, что Софа не устроит сцену. Не в этой жизни. Она также улыбалась фотообъективом, как и Михаил, когда шла за бывшим мужем. «Что за фокусы?» прозвучало в тишине отдельного помещения. куда Михаил втолкнул Софу. «Зачем тебе, Светочка? Девочке лучше жить с матерью, это очевидно». Софа держала лицо в любой ситуации. Это было не исключением. «Согласен. Девочке лучше жить с матерью». «Матерью! Какое ты имеешь к этому отношение!» — заорал Михаил. «Я ее мать», — спокойно ответила Лурья. ты «Ты мать! Ты кто угодно в этой жизни! Идеальный партнер для секса, деловой партнер, идеальный работник, руководитель, креативный директор, кто угодно, но не мать!» «Я даже сомневаюсь, что ты женщина, а не биосинтетический робот!» Продолжал кричать Михаил. «А эта девочка Иванова — женщина и мать?» Переключилась София. «О да, она женщина на все сто процентов!» и сверху еще останется процентов восемьдесят, вопреки законам математики. И мать она такая же. Михаил был вне себя. Она даже не стала матерью еще, взвызнула Софа. Что? Михаил отошел на пару шагов и поморщился, с трудом справляясь с чувством тошноты и брезгливости. Что ты сказала? София Лурьета одержима. Пойми, наконец, ты пустое место для него. «Ноль! Сранное зеро! Даже не подруга детства, а бывшая жена брата! Не лучшая жена!» «Так тебе кажется», — проговорила Софа. «Мне не кажется, Софа. Мне не кажется!» «Я был уверен, что ты переболела, забыла!» Проорал Михаил, ударил по стене и не почувствовал боли. Он не почувствовал боли, даже разочарования не ощущал. Ему было все равно, что чувствует эта посторонняя женщина, безразлично кому. Все равно, насколько долго это длится. Если бы эта отстраненная статуя самой собой не была матерью его детей, он бы прошел мимо. Но черт возьми, такая одержимость пугала. К тому же совсем не хотелось, чтобы вся гниль Лурия вылилась на Матвея и его семью, когда тот, наконец, нашел свое счастье. Брат действительно полюбил Розу, она искренне любила его. Они состояли в браке, ждали ребенка. Зачем им эта куча? Это. Какое отношение Светочка имеет к твоей любви к нему? Михаил так сказал «любви», что «любой» видел бы кавычки, а имя же он и вовсе не хотел называть, просто чтобы не пачкать. Никакое. Софа меланхолично посмотрела по сторонам, отстраненно. «Но если Светлана будет со мной, я по-прежнему буду частью вашей семьи». «Не будешь, потому что Светочка не будет с тобой. Если понадобится, я лишу тебя родительских прав, запрещу выезд детей за границу. В России есть где отдохнуть и что посмотреть». Михаил угрожающе смотрел на Софу. «Запретишь? Ты не имеешь права». Я не собираюсь в России минимум года три. Я имею право видеть своих детей. Возмутилась Лурья. Подай на меня в суд. Михаил засмеялся. Зло. В этот момент он был бы отвратительный сам себе. Но всему есть пределы. Есть пределы его терпению. Играм в прятки. Ее одержимости. Всей истории в которую он впутался на спор, а потом лелеял надежду выйти из нее красиво. «Невозможно выйти без последствий из кучи отборного дерьма. Остается только отмыться и попытаться забыть». «Это так не похоже на тебя». Софа, пожалуй, впервые в жизни выглядела потерянной. Она не знала, что говорить, отвечать, и вряд ли ее расстроили слова Михаила. «Скорее тон. Ты всегда вежлив, галантен». «Потому что, дорогая моя, даже резиновую женщину надо подкачать и обрабатывать тальком». сказал Миша. Михаил добился бы отцов и соглашения об определении места жительства совместных детей. Он понял это наверняка. В какой-то момент ему стало даже жалко женщину, настолько расстроенной она выглядела. Но всякую симпатию слезала корова языком. Стоило Софье открыть рот, злился Михаил только на российское законодательство. и невозможность поставить прочерк в графе вместо «фио матери». София Лурье стала прочерком жизни собственных детей. Михаил бы добился, если бы не телефонный звонок и взволнованный голос матери. Альбина уехала, просто сбежала, забрав с собой Олесю, Луджиану, брижитту и минимум вещей. Мать ругалась, на чем свет стоит, и не нашла ни единого хорошего слова в адрес Михаила. обвинив его во всех возможных грехах. В том, что Альбина сбежала, был виноват он, и только он. У Михаила не было и шанса оправдаться. Он и не пытался. Все его мысли кружились вокруг поступка безумной женщины-куницы. Что случилось? Почему? Когда уезжал Михаил, Альбина была недовольна, расстроена, даже обижена. Но Беляночка была здравомыслящей. Она всегда понимала важность рабочих моментов. была пунктуальна, исполнительна и щепетильна. При всей обиде, что Михаил не сдержал обещания, что он не отправится в Штаты на бой Евсеева, Альбина не могла не понимать, что его присутствие в отсутствии гервица необходимость. А Зазель захвати Евсеева, гервица и Федерацию ММА, вместе взятых, но Альбина не могла сорвать Олесю с занятий вот без предупреждения и подготовки. Она не брала трубку. А Михаил не мог найти ответ на свой вопрос. Что случилось? Почему? Единственное облегчение — узнать, что Альбина рванула не покорять Арктику, не в байдарочный поход после ее травм, а переехала к своей семье. Об этом услужливо сообщила Роза. Нужно будет поставить этой женщине бутылку коньяка. Впрочем, учитывая ее положение, Лучше, пожалуй, большой арбуз или ведро клубники». Михаил извелся. Стал неврастенником. Первостатейным психом, пока добрался до базы отдыха, где теперь жили Матвей и Олег. Его старались не трогать во время поездки, время от времени приносили поесть. Михаил неотрывно смотрел на экран телефона, даже в небе на высоте. Хотя он не мог позвонить, он ждал новостей от женщины-куницы. Любых. Дождался. На небольшом крыльце, на перилах, в коротенькой юбочке с воланами сидела Альбина Иванова. Небрежно крутила ножкой в ярко-красной босоножке. На голове красовался такой же алый бант, как почти год назад. Она улыбалась, пуская солнечных зайчиков прямиком в солнечное сплетение Михаила, беззаботно покачивая ногами и немного щурилась. Стоял по летнему теплый день, почти жаркий. Она сидела и флиртовала, откровенно, с вызовом, поощряя. А рядом стоял прошлогодний хлыщ, как его, Глеб. Тот самый, кому точно мешают жить ноги и голова.